Глава вторая. Нетуристическое место. Совсем не туристическое место. Мы стоим у крепостных стен, обрамляющих старую часть города кирпичом кольца верности великому герцогству Тасканскому. Мы только познакомились, только друг другу улыбнулись, как в моих руках оказывается книга Марины Степновой «Где-то под Гросетта». «Это вам!» произносит моя спутница. Это хорошая литература. Правда, поверьте мне. Уверяет меня дама, прижимая тоненькую белоснежную ладошку к груди, супруг молча соглашается. Мне и доказывать не надо. Я и так верю, что два милых человечка не стояли бы сейчас со мной под сенью крепостных ворот, величаемых именем Богородицы, если бы это было плохой литературой. Просто с этого рассказа все началось, — продолжает туристка. Мы далеки от истории и искусства, но нам нравится, и, наверное, мы будем просто любоваться, присаживаться, что-то выпивать и разговаривать. Окей. За два часа мы ни разу не присели, и говорила в основном я, утопив гостей в фактах и историях. Вернувшись домой, не переобуваясь, Я легла на диван и прочла рассказ. Задумалась, немного пожалев, что не присели и не выпили, а главное, не поговорили. Ну что ж теперь? Представила, как супруги, уже без меня, идут по городу, разглядывая его не через призму мной сказанного, а находя то свою и ту эмоцию хорошей литературы. И на этом успокоилась. Странный все же этот город Гроссетта». В прошлом году единственная моя экскурсия по нему прошла с семьей по фамилии Гросетовы. Специально заехали посмотреть. И вдруг я нашла ту самую изюминку, которую все время пыталась разглядеть в этом городе. — Как у вас хорошо! — сказала мне спутница. — Это совсем не туристическое место. Вот она, Грасетанская соль. «Заезжайте ко мне в нетуристическое место, и мы погуляем, посидим в уютном кафе и поговорим о наших местах или о нашем месте. Вдруг оно где-то рядом, где-то под Гросетто. Что посмотреть вокруг Гроссетто? Карта с достопримечательностями Гроссетто также есть в приложении. Расселли — древний город этрусков, Колония Римлян, сейчас археологический парк. Расселли был первым археологическим парком, который я увидела в своей совсем не археологической жизни. Расселли, Руцелли, Руселли, Рузелли. Древний город. В 293 году до нашей эры после кровавой битвы за свою независимость, он сдался Римской республике, и к первому веку до нашей эры стал одной из важных колоний Рима. Когда я первый раз вошла по римской дороге в мертвый город, восхищению моему не было конца. Это было так странно, невероятно, удивительно. Ходить по улицам, окруженным фундаментами домов первого века до нашей эры, видеть с площади форума долину, обрамлённую чернильно-синими горами, что я, набрав побольше воздуха в легкие, заорала во всё горло, как первооткрыватель. «Земля! Земля!» Махая, как одуревшая шапкой заходящему за гористый горизонт солнцу. Монте-Пескали. Средневековый городок находился под управлением Сиинской республики. 1287-1555 годы. Сейчас это горная деревенька, сохранившая милый средневековый центр и руины крепостных стен. Стинчано – средневековая крепость и горная деревушка с прекрасными видами и одной церковью в романском стиле. астрада центр добычи серебра и железа, принадлежал в средние века князьям Альдебрандески. Роккатадереги средневековая укрепленная деревенька Сейчас горная деревушка с красивейшими видами и средневековым райончиком. Крепость Монтемасси. В период раннего средневековья крепость принадлежала богатой княжеской семье альдобрандески В 1260 году была завоевана расширяющей свои территории Сиенской городской республикой. Затем перешла во владение Панакьески, древнего сиенского рода, владевшего многочисленными территориями в Южной Тоскании. В 1328 году население крепости восстало против правителей и под руководством полководца и тирана города Лукки Костручо Костракани выгнало сиенцев из каменных стен. В этом же году сиенские войска под предводительством наемного рыцаря Гвидоричо да Фальяна осадили крепость и с успехом взяли городок, что и было запечатлено на одной из фресок зала «Карты мира» в городском муниципалитете Сиены, Палаццо Публика. На фреске Симон и Мартини изобразил рыцаря верхом на коне, скачущего к замку монтемасе а вокруг городка раскинулся укрепленный деревянной стеной военный лагерь. Такие укрепления в средневековой Италии строили при долгой осаде противника – По сути, это были древние крепости — Батифолле, которые после взятия города или замка разбирались и увозились в Освояси. В чертах рыцаря просматривается немалое сходство с Гвидориччо. И по праву фреска считается первой попыткой средневекового мастера написать портрет героя. Это одна из моих любимых живописных работ. Есть в ней что-то от моего наивного представления об этом Темном времени. А если заглянуть в сиенскую кондитерскую, то сразу становится понятно, что фреска приглянулась не только мне. Традиционные сладости сиены, такие как ричарелли, Кавалуччи или Панфорте, можно увезти из города в подарочном формате с изображением картины Мартини на коробке. Помните нашу неизвестную или мишек с Шишкинского утра в сосновом лесу на конфетных обертках? Аналогичный формат искусства в массы. Сейчас монте является небольшим поселком с руинами замка на скалистом холме высотой 200 метров над уровнем моря. Археологические раскопки, производившиеся в замке с начала 2000-х, только подтвердили боевое прошлое замка, строительство которого началось в X веке. Археологами было найдено несколько десятков захоронений рыцарей в доспехах и при боевом оружии. Витулония – небольшая деревенька, на территории которой сохранились огромные стены Акрополя. В этрусский период Витулония была большим и важным городом, от которого остался небольшой участок древней дороги и две невероятной красоты гробницы. Монументальные некрополи прошлого Петрера – Иди Валина секондо. Грассетто крупинка соли». «Гроссетто — крупинка соли». Так скажет о Гроссетто в одном из своих сонетов Чека Анжальери, сиенский поэт начала XIV века. Метко сказано, Гроссетто на протяжении всего Средневековья зарабатывал себе хлеб солью. Вокруг города располагалось соленое озеро — на берегах которого и добывалось белое золото прошедших эпох. Сейчас от древнего озера Прили, занимавшего большую территорию между морем и хребтами невысоких гор, на которых стояли древние трусские поселения, остался небольшой кусок болотистых земель регионального заповедника Дьячья-Батрона. Заповедник очень хорошо видно со смотровых площадок морской крепости. А не курорта – Кастильоне де ла пеская Все остальные части бывшего озера были осушены и превращены в зеленые просторы мареммы В средние века гроссета был важным речным портом, центром крупной епархии. Когда город окончательно попал под управление могущественной Сиены, гроссетанская соль по мутным водам реки Амброне перетекла в закрома Сиенской городской республики оставив Гроссетта с пустыми карманами и малярией. И это только начало. Чтобы рассказать всю историю небольшого городского центра, его нужно обойти целиком, от монумента к монументу. В середине XVI века город становится пограничьем только что созданного государства. Великого герцогства Тосканского и Козима Первой Медичи на месте старой белокаменной крепости Сиинской республики закладывает мощные городские стены. Его сыновья Франческо и Фердинанд заканчивают дело своего отца, оставив городу в наследство крепость и бастионы, позднее ставшие городским парком. Этот далекий, примерно 160 километров от Флоренции край в эпоху Ренессанса был мало заселен, да и то чаще бандитами или заключенными на выселках, Ко всему прочему, население страдало от малярии. О морском отдыхе тогда еще никто не думал. С моря приходили пираты, грабили и убивали. Поэтому материк все время надо было защищать и вкладывать в него силы и средства. Крепость Медичи была приспособлена к пушечному бою. Коронована шестью бастионами и опоясана рвами с водой. К любому бастиону можно было подойти на лодке. А вот в город или то, что от него осталось, только через единственные крепостные ворота. Гроссетта и без того страдал от малярии и постоянного принудительного переселения всего населения в горы в самый жаркий период года. А тут еще и не пройти, и не проехать. Словом, крепости, да и только, со всеми вытекающими. В XVIII веке цивилизация добрила и сюда. Возродился город, стал медленно, но верно вылезать из глубокого кризиса благодаря новому просветительскому мышлению великого герцога Тосканского Пьетра Леопольда. Пострадавший от наводнений, болезней, военных стычек с князьями, королями и императорами, город никогда не сдавался, выбрав себе символом белого и трусского грифона, несущего обнаженный меч. Символ непобедимости». Сейчас Гроссетта является административным центром одноименной провинции, самой большой и южной в регионе Тоскана. Большой город – маленький исторический центр, обрамленный с военным изяществом XVI века кирпичной крепостной стеной. По всей Италии сохранились всего четыре такие стены. Как говорится, Ижевск не Париж, Гроссетта не Флоренция. Но посмотреть есть на что. Зеленые аллеи, исторические здания. По центру города приятно пройтись прохладным утром, когда агроситанцы спешат на работу, заполняя центр города своей деловой суетой, или к вечеру перед ужином, в час шопинга, аперитивов, любопытствующих дедушек на скамейках площади, голдящие детворы под мраморным изваянием Леопольда II». В городе живут простые люди, истинные мориманцы, порой нарочито подчеркивающие свои крестьянские корни, свою вольную душу. Рожденные вдали от аристократических центров Флоренции и Сиены, уверенные в том, что в их жилах течет кровь этрусков древнего города Расселля, разрушенного сарацинскими пиратами в X веке нашей эры. Карту достопримечательностей города также можно найти в приложении. Крепостные стены города. Мура ди Гроссетто. Отличное место для отдыха и прогулок. Кафедральный собор города. Катрадрааля ди Сан Лоренцо. Дома Гроссетто был начат сиенскими зодчими в 1294 году, практически одновременно с Флорентийским собором. Колонна перед фасадом – Гордость гросситанцев была привезена из разрушенного этрусского расселя. Собор посвящен святому Лаврентию, Лоренцо, раннехристианскому мученику. Площадь Данте, пьяца Данте, пуп земли мариманской. Под площадью дремлет древняя цистерна, снабжавшая город водой. Монумент над чревом с засыпанной цистерны установлен совсем не в память о Данте, хотя издали может и похож на великого поэта а в честь любимого горожанами великого герцога тосканского габсбургских кровей леопольда II. именно он начал систематическую мелиорацию приморских земель надеясь увидеть эту местность здоровой а в такую глушь в такую дичь как это вкладывал немалые средства поднимая край из забытия средневековой отсталости осушал окружающий город болота, боролся с малярией, и рьяно верил в светлое будущее. Соляная площадь, пиацца дель сале на ней когда-то находилась таможня соли, а сейчас многочисленные бары и кафе. Кассера-Сенезе – самый большой бастион крепости. Открывается для туристов каждый день. Можно пройтись по периметру бастиона, Взглянуть поближе на остатки Сиенской крепости. В помещениях крепости проходят художественные выставки. Церковь Святого Франциска. Кьеза де Сан Франческо. Начало 13 века. В этом францисканском монастыре 14 июля 1964 года поженились Адриана Челентана и Клаудия Мори. Церемония венчания прошла в 3 часа ночи. Археологический музей города показывает становление трусской культуры на территории провинции Гросетта. Музей богатый, плохого не посоветую. Жаль только, что все эти прекрасные макеты территории, примитивных домов начала зарождения цивилизации, терм и амфитеатра археологического парка рассели находятся здесь, а не в самом парке. Часто, гуляя по развалинам прошлых эпох, Хочется вообразить в былых формах то, что предстаёт пред глазами, и дидактический материал в этом очень хорошо помогает. Три месяца осень. Бывают дни абсолютного штиля, когда не хочется сотрясать воздух даже написанными словами. Бывают дни, когда слова сыплются через край и маленькими жучками и гусеницами разбегаются, скользя по мраморному полу, как юные конькобежцы. Не спи, только успевай хватать их за хрупкие ножки и пушистые усики. Бывают дни, когда ничего не происходит, даже природа отдыхает. Из нежного рассвета вырастая в день, плавно подбираясь к закату, вспыхивает первыми звездами в небе и потухает на западе зарего дня. Отдыхаем вместе с природой. Вот так бы стоять и стоять у окна, покручивая за длинную тонкую ножку стеклянный бокал с рубиновой жидкостью в его прозрачном глобусе. Молодое вино можно пить маленькими глотками, не спеша, наслаждаясь сладким вкусом напитка, тонкими струйками тепла, стекающего по горлу через грудную клетку, согревая сердце к желудку опьяняя мысли, обостряя чувства, смотреть на затянутое темными облаками небо, слушать, как шумит дождь о черепицу крыши, разглядывать пожелтевшие лопухи, листья огромной смоковницы, разбросанные ветром по небольшому садику. Какая тихая осень! Хочется большие зеленые резиновые сапоги чтобы натянуть их прямо на голую ногу и в лес шуршать листьями. Вдох, выдох, подниматься все выше и выше по горной тропинке, разглядывать под ногами каштаны, приседать на корточке, складывать в сумку парочку самых пузатых, блестящих коричневых плодов и опять устремляться вверх. Вдох, выдох, встретить его как старого друга с легким поклоном уставшего путника, прислониться к вековому стволу богатыря каштана, замереть в надежде почувствовать, понять этого старого великана. Вдох выдох, вжимаясь в теплую кору гиганта, следить за горизонтом сквозь щелочки приоткрытых глаз, наблюдать за темными хребтами гор, покрытых разноцветной шкурой осенних лесов, обрамляющих покрытую туманом равнину, где у самого горизонта светлой полоской вливается в небо море. Вдох-выдох. Какой плотный воздух! Его можно пить небольшими глотками, не спеша, наслаждаясь сладким вкусом замирания. Вдох слева направо медленно втягивая в себя окружающий пейзаж. Выдох. Так бы сидеть и сидеть, чувствуя спиной жесткость деревянных мускулов. Сидеть и ждать вместе со всеми прожитыми им веками, когда время потечет вспять из будущего в прошлое, и вдали послышится топот конских копыт и неспешный ропот низких переговаривающихся голосов, в надежде закрыть глаза и открыть их, только когда к тебе обратится один из проезжающих всадников. «Эй, ты замерзла, что ли?» «Да нет, уснула». И наблюдать за каждым жестом, за каждым словом, скользить взглядом по странному костюму путника, запоминая каждую деталь, в любопытстве забывать об осторожности. «Ты чего вылупилась? Людей, что ли, не видела?» — Видела? Да не таких. — Ладно тебе, чудная. Знаешь ли, в замке, господа? — Да, госпожа сегодня утром прибыла, так что со вчерашнего дня камины в покоях топят, гостей ждут. — Ну, бог с тобой, коли так рыжая. Сама-то откуда? — Приблудная я, с северными ветрами занесенная. И поклониться низко, чтобы лицом воротник спрятать взгляд от вопроса недоверчивого, от кореглазости настороженной, не выдать себя ни духом, ни слухом, не поднимать глаз в покорности, ждать, пока не тронутся кони, пофыркивая и позванивая дорогими сбруями, и услышать издали брошенное через плечо в наигранной безучастности. «Не засыпай больше, рыжая, скоро темнеть начнет, а до севера путь-то не близкий» и закричать полной грудью в ответ, набирая плотный воздух всеми легкими. А я в деревню для начала спущусь. Там сегодня молодым вином всех прохожих поэт. И раскатистый хохот эхом от дерева к дереву мне в одобрение. Езжайте с миром, путники. Завтра будет новый день. Какое магическое время! Осень. Три месяца. Осень. В каком месте случилась встреча двух разных эпох? Сософорте, 787 метров над уровнем моря, руины огромного средневекового замка. К сожалению, история безжалостна, а человек недальновиден, и многочисленные развалины замков украшают тосканские чищобы на радость диким зверям. Обитатели этого замка были описаны Данте в «Божественной комедии». Средневековые же документы 1075 года упоминают владельцев замка, князя и княжну Альдебрандески, одну из властных и богатейших семей Тосканы раннего средневековья. Воображаемая встреча рыжухи с рыцарями происходит примерно в конце XII века. От замка мало что осталось, Но сама прогулка между каштанов по горной дороге с еще сохранившейся каменной кладкой к каменной вершине горы, на которой сохранились руины, местами покрытые непроходимой чищобой южных вьюнов, колючек и невысоких деревьев, впечатляет. Сасофортино, 375 метров над уровнем моря. Если на вершине горы стоял замок Сасофорте, дословно сильный, крепкий камень, то на склоне горы, конечно же, должен быть укрепленный городок с уменьшительно-ласкательным названием Сасафортина — милая деревенька, испорченная реконструкцией и реставрацией 1950-х годов. Кладка каменных домов была покрыта страшной серой массой штукатурки, скрывшей всю красоту обнаженного камня. Одно из мест Тосканы — которая напоминает мне замок Кавки. Местное население до сих пор хранит легенды и предания о замке. В каждом приличном заведении типа деревенского бара или магазина можно увидеть фотографии двадцатых годов прошлого века с руинами замка. Каштаны. Каштаны – это вкуснейшая штука, похожая на сладкую картошку, и чем слаще, тем вкуснее. По правде, я очень долго не любила каштаны. Все же человек я северный, и сладковатый вкус этого осеннего фрукта вызывал у меня стойкую ассоциацию с замороженной картошкой. Осенью, в период сбора каштанов, по всей Тоскане в маленьких каменных деревеньках горных районов делают каштановую муку. Из нее традиционная итальянская дольче, которую в регионе называют «кастаньяччо». Мука из каштанов тяжелая, и каштановый пирог, посыпанный кедровыми орешками и изюмом, получается плоский, как лепешка. Дерево каштана было завезено в Италию древними римлянами из Малой Азии. Каштановые леса, дикие на первый взгляд, таковыми на самом деле не являются. Каштан – растение прихотливое. Чтобы плодоносить, оно должно быть высажено в солнечном месте на северном склоне – в кислую плодородную почву и каждый год обрабатываться и освобождаться от сухих веток. Произрастают каштаны на высоте от 300 до 1200 метров над уровнем моря, достигают своей зрелости к 50 годам от роду и могут жить и плодоносить больше тысячи лет. Благодаря Матильде Тасканской или, как ее еще и увеличали, Коносской, Матильда Ди Коноса Каштановые деревья с XI века стали возделываться на всех территориях, принадлежавших графине, а ей принадлежало очень много территорий. Сейчас земли Матильды разделены между несколькими современными регионами – Тоскана, Эмилья-Романья и Ломбардия. Плоды каштанов до 1950-х годов были неотъемлемым рационом бедного населения Италии, за что и получили свое название – «Хлеб бедняков» или «Пане де повери» или «Кормилец семьи» с «Фамо фамилия». В наши дни каштаны стали деликатесом и стоят порой порядочно, как и каштановая мука, из которых в центральных регионах Италии продолжают готовить бесхитростные, но очень вкусные, сытные, традиционные пироги. Вот такие метаморфозы произошли с каштанами». Еще вчера они считались едой бедняков. Сегодня совершенно спокойно их можно причислить к деликатесам региона. По этому поводу интересно наблюдение Марлены де Блази в ее романе «Тысяча дней в Тоскане», где, рассуждая об итальянской культуре еды, она говорит, что в Италии бедняки питаются лучше, чем богачи в Америке. Главное — состояние изобилия. Поговаривают, что первый каштановый пирог Кастаньяччо создал некий пеляда из города Луки. Его имя было сохранено от беспощадного времени в документах 1553 года. В Сиене еще в конце XIX века была своя каштановая улица с многочисленными пекарнями, в которых по осени пекли каштановые пироги. Французский писатель Жюль де Ганкур В своих дневниках путешественника даже оставил заметку о каштановом пироге из Сиены, купленном им на улице Касата де Сопра. В прекрасной Флоренции, в средневековом квартале города, флорентийцы прозвали его «Кварталом Данте», напротив башни дома семьи Алигьери с установленной на фасаде мемориальной доской с четверостишьем из божественной комедии находится еще одна башня, прозванная «Каштановой». Туаределла Кастанья, каменное сооружение XI века, до сих пор подпирающее флорентийские небеса, входило когда-то в укрепленный комплекс старейшего городского аббатства Абадея Фьорентина, а позже стало общественным и административным учреждением города. В нем заседали приоры, политические представители рабочих цехов, гильдии, в которых состояло все мужское население города с 14-летнего возраста. Важнейшие вопросы приоры решали методом сложной жеребьевки, когда мешочки для голосования заполнялись вареными каштанами, называемыми во Флоренции «болотто». Таким образом, решение зависело от количества набранных голосов каштанов в определенном мешочке. Эта традиция была перенята Венецией, когда выбирался дождь Венецианской республики. Получается, что баллотирование было известно уже в средневековой Флоренции. Даже если это слово принято считать по происхождению французским балате по по-французски «шер», суть вопроса данный факт не меняет. Вареные каштаны у Флоренции не только рулили в экономике города, но и разруливали политические ситуации». «Новелло» — «Молодое вино». Мы с мужем любители молодого вина, но по-разному. Он с удовольствием пил бы его часто, мне же достаточно нескольких глотков. С радостью осознав, что на дворе 31 октября, в обед мы решили, что Хэллоуин встретим по-тоскански сладким пирогом из каштановой муки с бутылочкой молодого тосканского «Новелло». И вы не забывайте — «Когда ноябрь на носу, что можно побаловать себя сладким молодым рубиновым эликсиром?» М -м -м. Какие прекрасные вечера ждут всех нас!» «В ночь на 30 октября работники малых и больших супермаркетов, переодетые в карнавальные костюмы Хэллоуина, бренча бутылками из темно-зеленого стекла, украшают витрину новым молодым вином. Все правда!» кроме маскарадных костюмов, плода моего воображения. И на радость большим, взрослым и важным тетям и дядям к витринам с каштанами, каштановой мукой, различными сухофруктами и развалами мандаринов, хурмы и грецких орехов добавляется стройный ряд мерцающих в неоне бутылочек, который объединяет одно слово. «Новелло», по-итальянски «новая». Молодое. Даже если история молодого вина началась во Франции с Божоле-Ново, итальянцы об этом не думают, смакуя сладкий молодой эликсир, сотворенный профессиональными гурманами в быстрой, но сложной мацерации всей виноградной грозди вместе с веточкой в герметичных баках с углекислым газом. Перед началом ферментации дробленые ягоды винограда могут несколько дней выдерживаться при низкой температуре. В течение этого времени фенольные вещества, тонины и красящие пигменты виноградной кожицы переходят в виноградный сок. Под тяжестью налитой соком грозди виноград без вмешательства человека давится, начиная закипать в алкогольной ферментации, при которой сахар и яблочная кислота преобразуются в пировиноградную кислоту, затем в уксусный альдегид и, наконец, в этиловый спирт. Затем виноград выжимается, чтобы извлечь больше сока, и ферментация идет обычным образом. Что это дает вину? Свежесть, молодость, яркий фруктовый вкус. Новое вино сладковатое, без таниновой нотки в послевкусии, по цвету долго остается ярко-малиновым, с характерной красной пенкой, которая образуется при наливании вина из бутылки в стакан. Такое вино пьют молодым, хранят не больше 6 месяцев. С 2012 года новелла по всей Италии поступает в продажу вечером 30 октября. На магазинных полках вино задерживается не больше месяца. А чаще всего уже к середине ноября ассортимент и разновидности молодого вина резко сокращаются, а затем и совсем сходят на нет. Сегодняшние итальянские нормативы таковы, что молодое вино может быть произведено из любого сорта красного винограда и содержать от 30% нового вина, чтобы называться навелло. Так что на рынке можно найти все, что именно вам по вкусу. Нужно только начать пробовать. Сами итальянцы пьют молодое вино развлечения ради. Из-за высокого содержания сахара и повышенной ароматности оно не подходит ко многим Традиционным блюдом, считается больше десертным, употребляется в ноябре с каштанами и кастаньяччо, традиционным пирогом северо-центральной Италии и острова Корсика. Выпив бокал второй молодого и сладковатого вина, Италия забывает про него до следующей осени, отдав предпочтение вину традиционному, сухому и красному. И все же рекомендую в этот период заглянуть в супермаркет выбрать бутылочку-другую на и поднять бокалы за наше и ваше здоровье. Салюте за здравие! Меню сегодняшнего дня на закуску. Данзелла с прошутто. На первое — тортелли маримани. На второе — большая котлета в духовке. пальпетоны для души и для тела. Пирог кастаньяча с бокалом молодого вина. Рецепты из раздела вы найдете в приложении.